Глава восьмая. «Давид Натанович, что-нибудь еще?» Официантка в пятый раз подошла к начальнику с одним и тем же вопросом. Выслужиться хотела девочка, хотя все знали, как это раздражает нынешнего шефа. Он не любил, когда доставали. С глупыми вопросами приставали и пытались навязаться В общем, бессилие, как любил выражаться Карим, всем известный бес. Надо же было ему так не вовремя жениться лучше бы продали матель к чёртовой матери, а не на давиде оставлял. Но только не сегодня, когда настроение у мужчины зашкаливало за верхней отметкой. 100-200, да какая на хрен разница, если в кое-то веки хочется забить на всё и оторваться на полную катушку, отдохнуть, расслабиться, можно даже и в компании приятной блондиночки. Одна такая уже имеется на примете. Жаль утром тихонечко сбежала, как мышка. Даже не дала возможности Давиду завтраком ее накормить. А также домой отвезти. Сегодня у парня день хороших и добрых дел. Чего душой кривить, понравилось ему девочка даже очень. И он с чистой совестью готов встретиться еще разочек. Может, даже парочку, пока не надоест. Только где искать-то беглянку? «Ничего», — фыркнула официантка, правда, с полуулыбкой на устах. Вроде как и не злится, хотя персонал сто процентов заметил хорошее настроение шефа. «Лучше Оксану позови», — откинулся на спинку кресла, закончив с обедом. Да, после секс-марафона сегодня ночью даже завтрак проспал, чего за Давидом никогда не замечалось. Все немного опешили, решив, что шеф заболел. Даже тихонечко в двери к нему стучались, так и не получив ответа. Зато Давид выспался впервые за несколько последних месяцев. А, может, даже и лет, кто бы вспомнил, когда мужчина в последний раз отдыхал. Только вот девочка сбежала, и повторный отдых временно откладывается. «Надо что-то с этим делать», — Давид тарабанил пальцами по креслу, когда Оксана подлетела, как вихрь вся в мыле. «Точно, сегодня же дурацкий банкет». «Что случилось?» Администратор сильно запыхалась, на что мужчина лишь кивнул на свободное кресло. «Хорош мотаться, присядь», — повторным кивком головы указал на место, на что девушка лишь скривилась. «Давид Натанович, хоть и вы не издевайтесь», — фыркнула, глядя на своего начальника. «Если не срочно, то я побежала. Кстати, Миронов просил вас сегодня поприсутствовать на банкете, так что будьте так любезны явиться». «Я вечером занят», — теперь скривился Давид мысленно представляет и, и глупые мероприятия с кучей пьяных идиотов, которые к концу вечера обязательно начистят друг другу рожи, а потом начнут лезть под юбки официанткам. Охрана выкинет их за территорию мотеля. Ну или номера снимут, чтобы отоспаться, а на утро хозяин банкета с опухшей мордой и знатным перегаром придет извиняться. Девочкам чаевые, Давиду деньги начнет совать за моральный ущерб по молчание чтобы богатый папочка не дай бог не узнал как примерный сыночек проводит свой досуг давида от этого не просто тошнило. он бы сам подобным сыночком роже начистил и выкинул на хрен чтобы дорогу сюда забыли вот на нахрена спрашивается ему этот геморрой ей сама с удовольствием смылась бы оксана продолжала причитать так ей надоело уже бегать по залу как потерпевший слушайте а может мне заболеть «Я от тебя заболею», — даже представить боялся, если сейчас девушка смоется. Без нее давно бы пропал бедный Давид, так как Оксана его всегда выручала. Терпела, помогала, на что, кстати, мужчина платил ей офигенную зарплату. Ворчала иногда, но девушка уже давно привыкла. Не обращала внимания, так как знала одно — шеф своих не обидит. Всегда заступится, в беде не бросит, да за ним, как за каменной стеной. Не зря же половина незамужнего персонала женского пола влюблена в нынешнего шефа. Холостяк, красавчик. Господи, слюна у девочек течет ручьями. Того и глядя, мотель затопит. «Опять по бабам!» — съехидничал администратор, на что Давид улыбнулся. «У меня вечером гонка». И это поднимало настроение еще сильнее. «Может быть...» Пробухтел себе поднос, так как кое-какие сомнения все же не покидали многострадальную голову Давида. Ему нужен паренек, который четыре дня назад сделал нашего Натановича. Конечно, такой встречается в гонках довольно часто, но вот Давида задело. Ни имени, ни фамилии, ни даже лица из-за шлема не видел. В общем, ничего. Но паренек профи, и хотелось вызвать его на реванш, остальные могут идти лесом. «Кстати, если на мотоцикле своем не покатаете, как обещали...» Оксана протарахтела на одном дыхании. «Уволюсь. Уже столько месяцев байками кормите, а сами...» «Да прокачу, не паникуй!» Давид махнул рукой, слегка скривившись. «Ты мне лучше координаты новенькие дай...» Посмотрел девушке прямо в лицо. «Ирины...» «Да поняла уже...» Открыла свою тетрадь, доставая оттуда листочек. «Номер телефона не обслуживается...» «Сегодня полдня, пытаюсь к ней дозвониться», — протянула листик шефу. «Дайте, человечка, Давид Натанович, чтобы домой к ней съездили. У нас просто завал, никто выйти не может». Давид уставился на листик с адресом и телефоном. твоя мать, что за хрень?» — оторвался от чтения, поднимая взгляд. «На улице Чкалова нет дома номер 58», — кинул листик на стол. «Откуда? У меня там бабка жила» пояснил, начиная закипать, в самом конце улицы. «Тогда я ничего не понимаю», — Оксана замотала головой стороны в сторону. «Ну а что тут непонятного?» Давид нахмурился, настроение медленно начало падать. Шаг за шагом, секунда за секундой. «Девочка соврала. Можешь ее не искать. На работу она больше не уйдет». Теперь остается только понять, зачем ей это надо было.